21. Пусть не смущается светом своим, пусть не смущается слитое сердце. Звон, цветные звезды, в скобках «синие» и «вчера» и «сегодня». Во сне откуда-то узнал или кто-то сказал, что ушла матерь. Матерь здесь и далее Елена Ивановна Рейрих. Я так плакал, так страшно тосковал и горевал во сне, и, проснувшись долго-долго, не мог остановить слезы. Это было так больно, так ужасно. Потерял даже душевное спокойствие надолго. Без нее такая пустота и безнадежность, и сказал, что без нее жить не хочу, хочу тоже уйти».